Вторая часть. Порог. Кино с продолжением. Егор соврал, когда сказал Михаилу, что терпеть не может кино. Смотреть некоторые фильмы он любил. Причем фильмы, казалось бы, для кошака совершенно неподходящие. Таверно, полегла бы от смеха, если бы там узнали. Егор стеснялся этой слабости даже перед собой. Фильмы были слюнявые, он сам это понимал. Часто очень старые, совсем детские. Старик Хатабыч, Кыши два портфеля, Внимание и Черепаха, Денискины истории, Тайна волшебной двери. Иногда это были сказки, иногда вроде бы про настоящую жизнь. Но все равно на экране происходило то, что на самом деле не бывает. Там, среди разноцветных домов... По очень зеленой траве, под необычайно синим небом, ходили добрые волшебники и другие неправдоподобные люди. Улыбчивые учительницы, трогательно заботливые папы и мамы и ясноглазые мальчики и девочки. С этими мальчиками и девочками происходили смешные и поучительные приключения, которые сами по себе Егора не волновали. Его привлекал воздух и свет этих бесхитростных кинолент, беззаботность, разноцветная праздничность, ясная простота в отношениях между героями. Когда удавалось выловить в киноафише название такого фильма, Егор воровато усмехался, поднимал воротник, натягивал поглубже шапку и ехал в дальний кинотеатр или клуб. Ехал, хотя знал, что идет из кино с ощущением еще одного обмана. Даже с тоской. Возможно, это была печаль по той жизни, когда мир казался действительно разноцветным и добрым. Печаль о времени, когда был гарнист. Егорка увидел его, когда впервые приехал в электроник. Гарнист будил ребят по утрам. Растрепанный после сна, босой, он выскакивал на влажные от росы крыльцо, торопливо заправлял майку в трусики, весело щурился и вскидывал трубу. На серебряном раструбе загорался мохнатый густых нестерпимо яркого солнца, стреляющий горячими искрами. Сигнал гарниста был непривычная побудка, а длинный, переливчатый. Бодрый и в то же время ласковый какой-то. Словно этот трубач... Конопатый большеротый горек подбежал к Егоркиной кровати, смеется и треплет его по плечу. Бывало, что Егорка просыпался раньше всех в палате, садился на подоконник и ждал, когда Игорек выпрыгнет на крыльцо и заиграет. Так ждал, что внутри замирал. Это были сладкие минуты ожидания сказки и тайного восторга. Егорка млел от спрятанной в душе любви к гарнисту и, конечно, мечтал с ним подружиться. Но Егорек был старше, вокруг него всегда кружился рой веселых приятелей. Ладно, пусть. Егорка был счастлив и тем, если трубач горек замечал его мимоходом и улыбался на бегу или говорил несколько слов. Потом Горика Петрова родители увезли из электроника, и скоро случилось то, что зачеркнуло прежние радости. На следующий год электроник был уже не тот, и сигналы горна, записанные на пленку, разлетались из ревущих динамиков, а Игорька не было. А если бы он и оказался сном, то что? Все это случилось давным-давно, в младенческие годы, однако вспоминалось иногда. Порой вспыхнет солнце на оконном стекле или пряжки у сумки и словно утренняя мелодия пробьется сквозь серую монотонность дней. Но вспышка, она и есть вспышка. Миг, а потом тяжесть на душе какая-то. Впрочем, недолго. Так же, как грусть после разноцветной киносказки. Кино называлось «Девочка и крокодил», и, кажется, рассказывало про забавные поиски сбежавших откуда-то зверей. Хотя, возможно, Егор путал с фильмом «Украли зебру» или «Слон и веревочка». Неважно. Егор в тряском и тесном автобусе поехал на окраину, в клуб текстильщиков. За стеклами проползал осенний день с голыми и мокрыми тополями. Неопределенный какой-то день. То солнце проглянет, то опять все укроется пепельной пасмурностью. С неба то морось, то снежинки. И в жизни, в настроении, как то Неопределенность. Недавно были осенние каникулы. За ними сразу, контрастом, траурные дни. Умер Брежнев. Эти дни скомкали привычный ритм, ощущалась неясная тревога. В разговорах, в вопросах, во взглядах. Даже Курбаши в таверне сказал необычно серьезно. «Вот что, джигиты, вы это полегче сейчас. Чего это дружиннички активность запроявляли?» «А мы чего?» — хмыкнул копчик. «Законов не нарушаем». «Если сунутся, скажем, дайте молодежи культурный клуб, чтобы интеллигентно проводить вечера», — с тонкой своей улыбочкой добавил Валет. «Создадим кружок любителей классической музыки, будем собираться легально». «Точно», — сумрачно сказал Курбаши. Неясное беспокойство коснулось и семьи Петровых. Отец позже стал приходить с завода и однажды сказал матери: "Зашевелились, думают они одни честные работники, а остальные их бы в мою шкуру". А пестухов привычно обеспокоилась мать. А он везде выплывет, такое вещество не тонет. На несколько дней оказалось скомканным школьное расписание. Вот и сегодня вместо шести уроков четыре. Учителей куда-то там вызвали. Ну и прекрасно. Поэтому и можно ехать не спеша в дальний клуб на старый кинофильм. Оказалось, однако, что сеанс про девочку и крокодила отменен. Вместо него в афише значился двухсерийный американский Спартак. Егор шепотом выругал киношное начальство от кассира до министра, а потом взял билет. Но не ехать же обратно, не солоно хлебавши. Спартака он раньше не видел. Может, и есть на что посмотреть. Удиаторы там всякие, рубиц станут. А главное, на экране обязательно будет лето. Зеленое, солнечное. А то холод и серая морость так источертели. Фильм Егору не понравился. Красок там хватало, звоны мечей тоже. Но какое-то надоедливо это все было. Мускулистые герои в шлемах с гребешками были похожи один на другого, перепутывались. И так все долго, затянуто. Егор начал отвлекаться, рассеянно думать о своем. О поездке в Среднекамск и о возвращении с Михаилом. Михаил с той поры знать о себе не давал, хотя обещал позвонить. Егор поймал себя на том, что думает о молчании Михаила с досадой. Что за чушь? Больно ему кошаку это надо. История Спартака на экране кончилась не так, как в учебнике и книжках. Это на минуту доставило Егора удовольствие. Оказывается, Спартак, ну, по крайней мере, в фильме, был вовсе не такой уж герой, а тоже человек со страхами и слабостями. И в последние минуты не избегнул унижения. Обратный автобус оказался полупустым. Егор устроился один на задней скамье. Впереди него занимало два сиденья обширная тетушка. Из-за тетушки виднелись две мальчишечих вязаных шапки. Одна коричневая, гребешком, другая синяя, с белым пушистым шариком. Шапки были знакомые, особенно коричневые. А торчащие уши и тонкая шея старшего мальчишки — тем более. А когда Егор услышал голоса, стало совсем ясно, что это Ямщиков. Младший Ямщиков звонко и решительно критиковал фильм. «Откуда они взяли, что он в плен попался? Джованьоли пишет, что он в бою погиб!» «Смотри-ка, мышонок читал Джованьоли. Редактор не то согласился, не то заспорил с братом. «Дело даже не в этом. У Джованниоли ведь тоже не точная история а роман. Главное, что американцы вообще всего Спартака исказили. Показали, будто он всю жизнь был раб в душе, и таким остался до смерти. Видать, им это выгодно». «Потому что они сами за рабство!» «Они показывают, будто он был рабом и сыном раба. А это чушь», — негромко, но отчетливо негодовал редактор. Он был фракийский воин и попал к римлянам в плен, а потом поднял восстание. Он бы ни за что на свете не дал распять себя. Конечно, у него же меч в руках был, а он... Меч Спартаку, схваченному после битвы, дали римляне. И молодому воину, другу Спартака, дали. Обступили их плотным кругом, и Крас надменно сказал. — У вас будет последний гладиаторский бой. «Один из вас умрет от меча, а победитель будет распят!» И вот друзья кидаются друг на друга. Каждый старается убить товарища, чтобы избавить его от позорной смерти на столбе с перекладиной. Спартак сильнее, он побеждает и медленно умирает, привязанный к приколоченному на высоте бросу. «У них же были мечи!» — опять стеклянным от обиды голосом сказал Ваня. Если по правде, они бы на римлян, они друг на друга кинулись, они бы еще сколько врагов искрошили. По правде так и было, утешил брата редактор. Егор усмехнулся. Даже еще лучше. Спартак в последней битве дрался двумя мечами. Враги его окружили, а он швырнул в них свой тяжелый щит, подхватил левой рукой второй меч и рубился, пока был жив. Его потом нашли под грудой римлян. Ваня не громко почти неразличимо для Егора, сказал. «Я про это не знал, про два меча. В книжке, по-моему, этого нет». «Про Спортака ведь не одна книжка, я читал». Егор сидел, втянув голову и отвернувшись к окну. Не хотелось, чтобы имщиковы узнали его. Но они назад и не смотрели. На остановке у овощного магазина они вышли через переднюю дверь, а Егор выскочил сзади, зацепив заругавшегося пенсионера. Чтобы огрызнуться, Егор на две секунды задержался и мельком услышал Венькины слова. Тот сказал братишке, «Беги в булочную и сразу домой, а я капусту куплю». Но тут же Егор перестал думать и о вредном пенсионере, и о ямщиковых, потому что увидел копчика. Копчик топал вместе с нетаверновскими дружками чужом их ныком, теми самыми, с кем ловили редактора. На ходу копчик отдирал зубами крышку сигаретной пачки. Егор почувствовал, как хорошо сейчас, в этой уличной промозглости, подымить, погреть себя уютным табачным огоньком. Но просто так подкатывать копчику было неинтересно. Лучше сделать наколочку, выскочить неожиданно. Копчик вздрогнет и, может, даже завизжит, он же истеричный. Правда, потом он заноет. Когда кошак отдаст деньги за кассету? Егор объявил, что потерял ее, и копчик потребовал 19 ре. 9 за саму кассету и червонец за ценную запись. С него, мол, тоже трясут. Ну ничего, три недели терпел, потерпит. Еще? Егор знал, что копчик с дружками пойдет к своему дому по Калужской. Это была улица с вековыми березами и домами купеческих времен. Некоторые дома стояли разрушены. Городские власти поступали с ними крайне бестолково. Выселят людей из старого особняка, разломают его и оставят в таком виде. развалины темнеют оконными проемами, зарастают крапивой. Егор, незамеченный копчиком и компанией, поспешил вперед и укрылся в разбитом особняке с остатками узорного чугунного крыльца притаился у внутренней стены с клочьями обоев, так, чтобы из глубины видеть через пустое окно улицу. Крыша над головой была пробита. Неожиданно пошел крупный снег. В проломе, на фоне светлого неба, он казался темно-серым, а черную землю и серый забор в оконном проеме заштриховывал белыми густыми росчерками Егор поднял воротник, придвинулся к окну, чтобы не прозевать копчика. Но сперва он увидел редактора. Тот поспешно шагал и вертел головой. Снег залетал ему за широкий ворот, на голую, тощую шею. А руки у Веньки были заняты. В одной школьная сумка, в другой — авоська с тяжелым вилком. Егор мельком и привычно позлорадствовал. «Как редактору снег-то за шеворот?» И услышал топот. Веньку догоняли. Венька по петушиному оглянулся и сразу стал спиной к толстой березе. Не побежал. «Куда убежишь от троих-то, да еще и с грузом?» Хотя не в грузе дело. Егор понимал, что редактор не побежал бы и налегке. Со странным чувством удовольствия попалась птичка. Любопытство и неловкости. Егор опять отодвинулся вглубь разрушенной комнаты, чтобы остаться незамеченным и посмотреть бесплатный спектакль. «Ну что, редактор?» Это тебе не про Спартака рассуждать, который с двумя мечами на толпу римлян. Это реальная наша житуха. Никакой романтики. Ни Крас, и ни Помпей. А Копчик с двумя дружками, не слыхавшими ни о Дживаньоле, ни о законах рыцарских поединков. Они народ простой. Копчик вынул изо рта сигарету, притушил ладонь и спрятал в карман. Сказал почти ласково. «Имщик». «Не гони лошадей». «Чего опять надо?» — отозвался Венька. Безнадежным тоном, но и без заметного страха. Даже с ноткой пренебрежительной скуки. Уловив эту нотку, но еще сдерживаясь, копчик процедил. «Так, Мчичок, ничего нового. Давно тебя не били». «Последний раз аккурат десять дней назад», — хихикнул Чиш. «Ну, давайте». — тихо сказал Венька и, кажется, прищурился. За снегом не разглядишь толком. И опустил на землю сумку и велок в сетке. — Сейчас махаться опять будет, — сопя сказал низкорослый, толстый хнык. — В тот раз по губе мне задел, подлюка. Сейчас не заденешь. — Ох, и надоели вы мне, гады, — уныло произнес Венька. — Хоть бы понять, чего вам надо-то, чего вяжетесь. Чижа опять хихикнул по-своему <смех>, и приготовился. Оглянулся на Копчика. Но тот вдруг предложил миролюбиво. «А ты откупись, Венечка, недорого возьмем». «Да?» — непонятно сказал редактор. «Ха-ха!» — обрадовался, даже подскочил Хнык, самый глупый из троих. «По троику на нас <смех> Всего!» «Много себя ценишь», — холодно сказал ему Копчик. «Хватит и рублю. «Не в деньгах счастье, не правда ли, Веня?» В голосе копчика Егор уловил насмешливую философскую интонацию. Странно знакомую, но копчику не свойственно. И вдруг понял. Таким тоном в давние времена говорил иногда Боба Шкип. И от того, что копчик, скотина, пытается подражать Шкипу, кошака резанул злость. Вот выскочить бы, да врезать копчику по соплям, а потом и двум его халуям. Это хорошо получилось бы, если нахрапом. А может, и редактор хоть маленько помог бы? Егор даже улыбнулся, представив такую неправдоподобную вещь, и прикинул в уме, а что было бы потом? Наверное, много в жизни пошло бы по-другому. Но по-другому это как? Куда и зачем? Бестоверно. И главное, ради кого? Выходит, ради редактора? Ха, лезет же в голову всякое. Копчик он все-таки копчик. Хоть и противный иногда, но свой. И понятный. Вот и сейчас он ясен Егору, как дважды два. Не так уж важно копчику раскровенить еще раз ямчаков. Главное для него, как было и для кошака, переломить редактора. Без битья даже лучше. Пусть покорится страху, пусть послушным станет. Иначе какая-то неуверенность на душе. И, давя в себе эту неуверенность, Копчик повторил. «Хватит тройка на всех. Недорого. Выложишь, ямщичок». «Если бы вы знали...» — громко выдохнул Венька. «Если нет, то мы подождем», — сунулся Чиш. «Ага, Копчик». «Если бы вы знали...» — устало сказал редактор. «Как вы мне осточертели!» Я бы все деньги, какие смог достать, отдал бы, чтобы не видеть вас никогда больше. Егор не дышал в своем углу, чтобы слышать все. Сквозь летящую сетку снега он смутно видел веньку с неразличимым лицом и спины троих. И тихо было так, что слышался шорох снежных мух. «Ну так что?» — нетерпеливо разбил тишину чиш. «Нет, что ли?» «Да не в этом дело», — печально сказал редактор. «Не могу я копчик дать вам по рублю». «Не ценишь, значит», — копчик покивал. «А ладно, мы не горды. По двадцать копеек дашь и не тронем больше. Гад буду, если совру». Егор совсем замер. «Обидно же, если ему, кошаку, венька не уступил, а копчику теперь сдастся». «А ведь он может» потому что здесь и гордость можно сохранить. Отдаст копчику с друзьями дву гривен и усмехнется. Все в расчете, гуляйте и помните уговор. Получится, что он не откупился, а вроде бы кинул по обглодной косточке зубастым псам. Но нет, редактор не способен был на уловки с собой. «Не выйдет копчик», — сказал он. «А может, хоть гривенник?» — серьезно спросил копчик. «Один на троих». А, Веня, так сказать, символически. Это было уже совсем интересно. У Егора Жилки напряглись от любопытства и невольного сочувствия редактору. «Ни копейки я вам не дам, отвяжись», — отозвался тот. «Даже ни копейки!» — у копчика проскользнула истерическая нотка. Но он сдержал себя, кажется, заулыбался. «А может, копейку-то дашь? Ну, одну копеечку!» «Маленький медичок, а?» Копчик спросил это почти жалобно. «Не гроша», — сказал Венька и вздохнул. «Неужели такой жадный?» Голос Копчика стал зловеще ласковым. «Всего копеечку. Не дашь, по морде опять набьем. Дашь больше никогда не трону. Неужели для этого жалко медика?» «Да не жалко». Убежденно и спокойным, будто они просто так беседуют», — разъяснил Венька. «Не жалко мне медика. Я же говорю, кучу денег не пожалел бы, чтобы только ты отвязался от меня. Прискребаешься все время, засады дурацкие устраиваешь. Знаешь, как опротивил». «Ну так и в чем же дело?» — удовлетворенно спросил копчик. «А ни в чем», — устало сказал Венька. «Не могу я от тебя откупаться. И бегать не могу». Мне потом противно будет перед самим собой. Какого-то копчика медиками задобрить хотел. Копчик быстро ударил его по зубам. Венька нагнул голову, вскинул руки и бросился на копчика. Было видно, что бросился безнадежно, лишь бы не стоять беспомощно, когда бьют. Его сбили на землю сразу. Хнык ударил сбоку, а Чиж дал подножку. Егор успел заметить, как редактор прикрыл голову, и его успели пнуть несколько раз. Но раздался гневный мужской голос и компания в секунду дала ноги, исчезла за снегом. Венька вскочил. Рядом с ним оказались мужчина и женщина, пожилые. Женщина охала и отряхивала редактора, мужчина что-то спрашивал и кашлял. А Егору на секунду почудилось, что Венька смотрит в оконный проем и видит его, кошака. Ерунда, конечно. Егор ощутил вдруг что мускулы у него натянуты, как для скачка. чего бы это? Уж не хотел ли он с полминуты назад выскочить и вмешаться в драку? Чушь какая. Он расслабил мышцы, покошачий скользнул за внутреннюю перегородку, прошел несколько разрушенных комнат и оказался на пустыре. Снег валил все гуще. Зима ли, наконец, пришла? Егор поверх шапки натянул капюшон и дворами вышел на Большую улицу Первомайскую. Смутно было на душе. Неясно. Дома постоял перед стеллажом, отыскал Спартака Джованьоли, бухнулся на тахту, полистал, усмехаясь, отбросил книгу. Вспомнил, как лихо улепетнули копчик, хнык и чиш. Подумал, повезло, венечки, что прохожие появились. Потом подумал еще, будто со стороны услыхал. А может, и копчику повезло. И уж совсем дурацкая мысль проскочила. А может, и всем нам. Лучше всего было бы пойти в таверну и рассказать про этот случай. Как перепуганный копчик драпал от пары пенсионеров. Приукрасить, конечно. Будет общая ржачка, а копчик станет лупать глазами. Откуда кошак все знает? Но вставать было лень, и ржачки, по правде говоря, не хотелось. Вот если бы, как раньше, был в таверне Кама с гитарой. Мы помнить будем путь в архипелаге, где каждый остров был для нас загадкой.